Приговор, вынесенный светом, стоил мне горьких слез. Но это испытание принесло свои плоды. Я решил отомстить обществу. Я решил овладеть душою всех женщин, властвуя над умами, добиться того, чтобы все взгляды обращались на меня, когда мое имя произнесет лакей в дверях гостиной. Еще в детстве я решил стать великим человеком, и, ударяясь себя по лбу, я говорил, как Андрешин, я «Здесь кое-что есть». Я как будто чувствовал, что во мне зреет мысль, которую стоит выразить. Система, достойная быть обоснованной, знания, достойные быть изложенными. О, милый мой миль! Теперь, когда мне только что минуло двадцать шесть лет, когда я уверен, что умру безвестным... Не сделавшись любовником женщины, о которой я мечтал, позволь мне рассказать о моих безумствах. Кто из нас в большей или меньшей степени не принимал желаемое за действительное? О, я бы не хотел иметь другого юношу, который в мечтах не свивал себе венков, не воздвигал себе пьедестала, не наслаждался в обществе сговорчивых любовниц». Я часто бывал генералом, императором, я бывал Байроном, потом ничем. Поиграв на вершине человеческой славы, я замечал, что все горы, все трудности еще впереди. Меня спасло беспредельное самолюбие, кипевшее во мне, прекрасная вера в свое предназначение, способная стать гениальностью» если только человек не допустит, чтобы душу его трепали мелочи жизни, подобно тому, как колючки кустарника вырывают у проходящие мимо овцы клоки шерсти. Я решил достигнуть славы, решил трудиться в тишине ради своей будущей возлюбленной. Все женщины заключались для меня в одной, и этой женщиной... Мне казалось первое же встречное. Я в каждой видел царицу и считал, что как царицы, вынужденные первыми делать шаг к сближению со своими возлюбленными, они должны были идти навстречу мне, робкому несчастному бедняку. О, для той, которая пожалела бы меня, в моем сердце помимо любви нашлось бы столько благодарного чувства, что я боготворил бы ее всю жизнь. Впоследствии наблюдения открыли мне жестокую истину. И я рисковал, дорогой Эмиль, рисковал навеки остаться одиноким. Женщины в силу какого-то особого склада своего ума обычно видят в человеке талантливом только его недостатки, а в дураке только его достоинства. К достоинствам дурака они питают большую симпатию, ибо те льстят их собственным недостатком, тогда как счастье, которое им может дать человек одаренный, стоящий выше их, не возмещает им его несовершенств. Талант — это перемежающаяся лихорадка, и у женщин нет охоты делить только его тягот. Все они смотрят на своих любовников как на средство для удовлетворения своего тщеславия. Самих себя — вот кого они любят в нас. А разве в человеке бедном, в гордом художнике, наделенном способностью творить, нет оскорбительного эгоизма? Вокруг него какой-то вихрь мыслей, в который для него вовлекается все, даже его любовница. Может ли женщина, избалованная поклонением, поверить в любовь такого человека? Такому любовнику некогда предаваться на диванах нежному кривлянию, на которые так падки женщины и в котором преуспевают мужчины лживые и бесчувственные. Ему не хватает времени на работу так станет ли он его тратить на сюсюканье и прихорашивание. Я был готов отдать свою жизнь целиком, но не способен был разменивать ее на мелочь. Словом, угодничество биржевого маклера, исполняющего поручение какой-нибудь томной жеманницы, ненавистно художнику. Человеку бедному и великому... Недостаточно половинчатой любви. Он требует полного самопожертвования. У мелких созданий, которые всю жизнь проводят в том, что примеряют кашемировые шали и становятся вешалками для модных товаров, не встретить готовности к самопожертвованию. Они требуют его от других. В любви они жаждут властвовать, а не покорствовать». Истинная супруга, супруга по призванию, покорно следует за тем, в ком полагает она свою жизнь, силу, славу, счастье. Людям одаренным нужна восточная женщина, единственная цель которой — предупреждать желание мужа, ибо все несчастье одаренных людей состоит в разрыве между их стремлениями и возможностью их осуществлять». Я же, считая себя гениальным человеком, любил именно щеголих. Вынашивая идеи, столь противоположные общепринятым, собираясь без лестницы взять приступом неба, обладая сокровищами, не имевшими хождения, вооруженные знаниями, которые, отягощая мою память, еще не успели прийти в систему, еще не были мною глубоко усвоены, без родных, без друзей, один среди ужаснейшей из пустынь, пустыни мощеной, пустыни одушевленной, мыслящей, живой, где вам все враждебно, или больше того, где все безучастно, я принял естественное, хотя и безумное решение. В нем заключалось нечто невозможное. Но это и придавало мне бодрость. Я точно сам с собой держал пари, в котором сам же я был и игроком, и закладом. Вот мой план. 1100 франков должно было мне хватить на три года жизни. И этот именно срок я назначил себе для выпуска в свет сочинения которое привлекло бы ко мне внимание публики, дало бы мне возможность разбогатеть или составить себе имя. Меня радовала мысль, что я точно фиваитский отшельник, буду питаться хлебом и молоком среди шумного Парижа, погружусь в уединенный мир книг и идей, в сферу труда и молчания, где, как куколка бабочки, я построю себе гробницу, чтобы возродиться в блеске и славе. Чтобы жить, я готов был рискнуть самой жизнью. Решив ограничить себя лишь самым насущным, лишь строго необходимым, я нашел, что 365 франков в год мне будет достаточно для существования». И в самом деле, этой скудной суммы мне хватило на жизнь, покуда я придерживался своего поистине монастырского устава. — Это невозможно! — вскричал Эмиль. — Я прожил так почти три года. — С некоторой гордостью, — ответил Рафаэль. — Давай сочтем. — На трясу хлеба, на два молока, на три колбасы. С голоду не умрешь, а дух находится в состоянии особой ясности. Можешь мне поверить, я на себе испытал чудесные действия, какое пост производит на воображение. Комната стоила мне три су в день. За ночь я сжигал на три су масла, уборку делал сам, Рубашки носил фланелевые, чтобы на прачку тратить не больше двух су в день. Комнату отапливал каменным углем, стоимость которого, если разделить ее на число дней в году, никогда не превышала двух су. Платье, белья, обуви мне должно было хватить на три года. Я решил прилично одеваться, только если надо было идти на публичные лекции или же в библиотеку. Все это в общей сложности составляло 18 су. Два су мне оставалось на непредвиденные расходы. Я не припомню, чтобы за этот долгий период работы я хоть раз прошел по мосту искусств или же купил у водовоза воды. Я ходил за ней по утрам к фонтану на площади Сен-Мишель на углу улицы Дегре. Мост искусств предназначался для пешеходов, за переход по нему платили одно СУ.